Девятый хадис Тот, кто читает письмо из книги Божьей, имеет доброту и доброту в двадцати подобных лайках И я не говорю «боль» — это письмо, но тот, кто является приходом